Глава седьмая. «Я знаю, что мы должны сделать с поместьем. Превратить в приют для животных», — машинально отвечает Уэсли, потягивая кофе. «Я подкараулила его на кухне в семь утра, на час раньше, чем обычно встаю. Не хочу думать, что он специально встает так рано, просто чтобы не столкнуться со мной. Но скептик внутри меня с третьим глазом тут же прищуривается». Он с любопытством разглядывает пончики, которые я испекла в разгар безумного планирования в 4 утра, специально, чтобы умаслить его. Он тянется к тарелке. Открываю рот, и единственное слово вылетает точно пузырик. «Отель». Уэсли отдергивает руку. Вижу, как он тут же настораживается. Точно вся охрана поднимается на защиту замка. Вот так. Стоит не поспать, и сравнения так и сыплются ты понимаешь? Я уже все порчу. Хочу снова сделать из дома отель, как в той газете, которую ты нашел. Не я нашел ту газету, а ты. Выдать свою идею за его, чтобы он стал более восприимчивым, затея сложная. Для этого нужна прямо-таки логическая гимнастика. Складываю пальцы на столе, как моя воображаемая лучшая подруга бизнес-леди. Отель «Падающие звезды» версия 2.0. Отличная идея отель», — повторяет он. «Да». Он смотрит мне в глаза, и я неожиданно ощущаю всю тяжесть этого внимательного пронзительного взгляда, направленного не как обычно сквозь, а именно на меня. У него длинные ресницы, темные у самых век и светлые на кончиках. Веснушки на щеках, золотистые вихры, торчащие в разные стороны, густые брови сейчас строго сведенные». Все эти детали объединяются в один чрезвычайно будоражащий портрет. И если я не буду бороться с течением изо всех сил, бурлящий поток меня просто снесет. «Нет», — лишенным эмоций голосом просто говорит он. ли совершенно безразлично, нравится он кому-то или нет. Сомневаюсь, что мое мнение могло бы иметь значение. Условия диктуют те, кому больше до лампочки». Я всего-то и хотела, просто нравится. Всегда хотела нравиться абсолютно всем, с кем сталкиваюсь. И неважно, насколько краткими и ни к чему не приводящими эти встречи были. Эта движущая сила доминирует и одновременно ослабляет меня, из-за чего я вынуждена придерживать свои желания и потребности, чтобы стать сносной и покладистой. Вся суть Мейбл Перриш — болезненная чувствительность, только коснись, и она уже отступает, сдаваясь хорошо это или плохо, ведь я определённо пыталась быть кем угодно, только не собой. Я просто дрожащий белый флаг. Нет. Вот просто нет и всё. Обычно я бы словами «ну ладно» быстренько закруглилась и исчезла с дороги, постаравшись стать как можно незаметнее, ненавязчивой настолько, чтобы и темы этой больше не поднимать. Но хотя идея пришла мне в голову пару часов назад, Она точно огненный демон, пылает внутри. «Я хочу этого. И никто мне этого не даст. Только я сама». Наклоняюсь вперед, копируя его уверенное выражение, удивляющее нас обоих. «Да». «Ты предлагаешь мне не жить в доме самому, а пустить туда кучку незнакомцев. Не представляю, как ты сможешь меня уговорить». «Позволь попробовать». Он принимает вызов, жестом предлагая приступать. Меня неожиданно накрывает паникой. Он и не представляет, сколько сил мне стоило это возражение. И как теперь все внутри искрит от избыточной энергии, которую организм просто не привык вырабатывать. Приходится схватиться за сиденье стула, чтобы не дергаться и не прыгать. У меня получится держать себя в руках. Коммерческая презентация, которую я все утро репетировала, растворяется в воздухе. В голове одна только белая бескрайняя пустота. «Мне действительно это очень-очень нужно!» — умоляю я, с трудом сглатывая. Прямо вижу, как мой поток силы меняет направление прямо в полете. Уэсли выкачивает ее из меня, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. Загорелые красивые руки. В мозгу происходит замыкание. «Ох, эти предплечья!» «Ну-ка!» — упрекаю я себя. — Не сейчас. Ты представляешь, что это будет за предприятие? Спокойно уточняет он. И я вдруг оказываюсь на собеседовании без предупреждения. На самом важном собеседовании за всю мою жизнь. А на мне толстовка с и шар со сломанной молнией. И еще и мука в волосах. А должен быть проектор с презентацией, с диаграммами и больше пяти часов сна перед этим. Вообще-то да. У меня есть опыт в гостиничном бизнесе. Лика мои силы возвращается обратно. Я была координатором мероприятий в отеле, в одном из крупнейших в Пиджин-Фордже, с по комплексе у горы. Он не сможет отрицать, что я действительно там работала. Больше ни у кого на свете нет такого количества товаров с их брендом. Вот и все, что я могу продемонстрировать после десяти лет тяжелой работы. Ну, еще и сообщение от Пола, пришедшая полчаса назад. Ты уволена. Я этого и ожидала. Вообще-то удивительно, что он так долго терпел. Но я ведь паинька до глубины души, горжусь своим профессиональным отношением к работе, и от этого сообщения меня бросила в пот. И мне всё ещё нехорошо, а желудок играет завтраком в бадминтон. Уэсли потирает подбородок, взгляд становится каким-то оценивающим». И какие мероприятия ты координировала? Ох, хороший вопрос. Хороший вопрос, который меня ничуть не пугает. Натягиваю обаятельную улыбку, скрывая, как сильно мне нужно его согласие. Всякие. Осенний фестиваль в сентябре очень масштабный. И технически это правда. Я действительно планировала осенний фестиваль с пугалами, дым-машинами, горячим шоколадом и сидром с конкурсами, где нужно было ловить яблоки ртом, а потом украшать их карамелью, шоколадом и конфетами, с катанием на грузовиках сеном, с придумыванием хэллоуинских костюмов и вырезанием тыкв, уютные занятия для всей семьи и всех возрастов. Две недели бессонных ночей, и я смогла все рассчитать, найти местных поставщиков и подготовить безупречное предложение». Я выпрашивала скидки, торговалась, уже падая от изнеможения на клавиатуру, обнаружив в процессе, что больше шансов убедить собеседника у меня через сообщение, а не звонками, особенно если изменить подпись на гендерно-нейтральную «М.Пэриш». Проект не преодолел и первое препятствие, то есть не получил одобрения от Кристин, моей начальницы. Весь ланч я проплакала в машине, ненавидя себя за это. Зловредная Кристин — Наверное, никогда не плакала после отказа. Скорее всего, просто протыкала отказавшим шины гвоздем и ей становилась лучше. В собственном отеле я смогу организовать любой проект, какой захочу. И никакое начальство не будет говорить, что мои идеи слишком масштабные или непрактичные, что я идеалистка или что за деталями не вижу главного. Сейчас мне эти мрачные размышления ни к чему Выключаю их из сознания вместе со звучащими в голове снисходительными голосами. «Что ж, значит, какой-то опыт у тебя есть». не сходит до признания Уэсли. «Угу». Врать у меня получается с трудом. Да и с совестью сладить не так-то просто. Но я надеюсь, что прозвучало достаточно невинно. Подталкиваю тарелку с пончиками ближе к Уэсли. Моя решимость непоколебима. На этой желудок он станет дружелюбнее, а ворчать за пончиками с джемом не получится ни у кого. Это просто биология. Он берёт с тарелки один пончик, съедает в три укуса. А вкусно! Ещё бы, учитывая, сколько крови, пота и слёз я потратила, улучшая рецепт. Люблю готовить пончики. Думаю, они почти такие же чудесные, как у Вайолетт. Чувствую, что начинаю светиться от гордости, и умеряю пыл. Женщин, которые хвастаются своими достижениями, называют неприятными. У неё они получались просто сказочные. Вайолетт раньше пекла? Он смотрит на сиреневый лист на обои в гостиной, затем снова на меня, и в глазах у него появляется какой-то странный блеск. Она очень любила печь. Не могу поверить, что он не знал. Разве она никогда не готовила тебе пончики, пока вы с ней жили? Он качает головой. Постучав по тыльной стороне руки, поясняет. Из-за артрита ей сложно было что-либо делать на кухне. Готовил всё время я. А если нужно было уехать по работе, Рут помогала. Вот как. От сердца откалывается кусочек. Хотя ей нравилось смотреть кулинарные передачи про кондитеров по телевизору. Задумчиво добавляет он. Особенно она любила праздничные выпуски. Осознаю, что он отвлек меня от темы с отелем, и захожу с другой стороны. Я координатор мероприятий, уверенная в себе и способная. Я заслужила повышение до управляющей отелем после всей той тяжелой работы, которую мне так и не позволили организовать. Отель станет надежным источником дохода, замечаю я. Помни, что Вайолет больше не сможет платить себе зарплату. Проекты ландшафтного дизайна для компаний приносят достаточно. «Вайолет» уже полгода мне не платила. Спасибо магазинам на диване с их передачами о товарах для дома и каталогами, которые они без конца присылали. Врагов у меня немного, но попадись мне, запустившие эти шоу Лори Грайнер...» Его лицо мрачнеет. «Ух...» «Что ж, тогда просто подумай о том, сколько ты сэкономишь на бензине...» если тебе не придется ездить по всем этим заказам с дизайном. С этого момента тебя ждет безбедная жизнь. Никаких усилий, никакого участия в делах отеля. Просто живи как хочешь и получай процент от прибыли. Я ему целое королевство предлагаю, а он даже не ценит. Мне нравится то, что я делаю. Например, заказ для гольф-клуба. Глотнув кофе, он будто бы незначай продолжает. «С той женщиной, Джеммой которая как-то связана с наличием фотографии со свадьбы моего брата в твоем телефоне. И ты так и не рассказала, как. Я краснею молясь всем скандинавским и паре греческих богов, чтобы он не смог прочесть мои мысли. Я не забыл, — бесстрастно добавляет он. У меня выходит безукоризненная копия Уэсли, когда я, решив не обращать внимания на его слова, вместо ответа произношу. «Кстати, хотела тебя поблагодарить за то, что нашёл меня вчера вечером». Слова я подкрепляю самой очаровательной улыбкой дамы в беде. «И не дал снежному человеку съесть меня?» и «Эти живут на северо-западе, ближе к Тихому океану, и сидят на вегетарианской диете». Без эмоций отвечает он, как и я. «А? Что? Ты что? Я вегетарианец» выясняет он тоном терпеливого воспитателя в детском саду. А потом берет себе еще пончик. Он что, смеется надо мной? Мне кажется, что да, но точно сказать не могу. Мой тип личности по тесту Майерс-Брикс брейкс идеалист. Мы слишком многим верим на слово. «В любом случае, пожалуйста», — продолжает он. «Но будь добра не превращать это в привычку». Не хочу привлекать к дому медведей, свободно разгуливающей по лесу едой. «Это я еда?» Станешь, если продолжишь теряться в лесу. Там их дом, а не наш». «И как у него получается постоянно менять тему?» «Дом большой, места хватит и нам, и гостям». «Я никогда на это не соглашусь». «А я тогда никогда не соглашусь на приют для животных. Шах и мат». Он сжимает челюсти, бровь приподнимается. Знаю, ты не учитывал мое мнение в своих планах. Продолжаю я, наблюдая, как он оценивает мое неизбежное влияние на его цели в жизни. Но, приятель, я сонаследник. Так что без моего согласия никакого ремейка мультфильма «Паутина Шарлотты» у тебя не получится. Это... Он будто задыхается. Это несопоставимо. Мы с Уэсли теперь оба наклоняемся вперёд, почти нос к носу. Из его стиснутого кулака торчит смятая салфетка. «Ты хочешь отель, что означает людей в моём жизненном пространстве?» Он даже не скрывает искреннего отвращения при этой мысли. «А животные в приюте на твою жизнь никак не повлияют. Они будут снаружи». «Но мне придётся это всё нюхать», — скрипнув зубами, теперь он испепеляющим взглядом прожигает потолок. Может, я и грязно играю, но нечестно, что все решения принимает он. Отлично. Отель тоже никак на твою жизнь не повлияет. На первом этаже достаточно места для кучи комнат. Это, как мы договорились, мое пространство. Можешь занять весь второй этаж и ненавидеть людей сколько захочешь. Уэсли снова откидывается на спинку стула, уголки губ опускаются в гримасе пытается придумать, какие доводы привести, но также не хочет, чтобы я мешала его мечте — наполнить наш двор стареющими козлами. Как, наверное, выглядит грязный шантаж в офисах белых воротничков. «То есть ты превратишь лоджию в спальню?» — проницательно замечает он. «Не знаю. Наверное». Он только сильнее хмурится, будто пытается решить заговыристое уравнение. «Я хочу забрать лоджию». «Почему?» «Потому что хочу!» «Это же рычаг давления! Мне нравится!» «Забирай лоджию в обмен на коттедж!» «Почему это?» — упирается Уэсли. «С этим коттеджем столько всего можно сделать. Если я найму еще одного управляющего, он или она сможет здесь жить. Или можно сделать из него номер для новобрачных. Из падающих звезд получится отличное место для свадьбы». Но если сказать Уэсли, что я собираюсь устраивать в его доме свадьбы, он и стол перевернуть может. Потому что я хочу, повторяю его слова я. Он поджимает губы, я копирую и это движение тоже, чувствуя, что близко к развязке, близко к победе. Он пытается уговорить меня сдаться, объявив бойкот. Почти срабатывает Но длинные паузы всегда вызывают у меня чувство неловкости и странную реакцию, поэтому я удивляю нас обоих и подмигиваю. Он таращится на меня квадратными глазами, будто у меня вторая голова выросла. Какого чёрта это было? Подмигивание? Подмигивать очень странно. Сам ты странный. Что за чудачество — закрывать один глаз в сторону кого-то? Может быть, сексуально, наверное? — пожимаю плечами я. Уэсли явно некомфортно, но подмигивание сработало. — Ладно, договорились. У меня будет приют, а у тебя отель. Идея, кстати, кошмарная. С этими словами он поднимается и уходит. — А вот и нет! — пою я в сторону его удаляющейся спины, считая оставшиеся пончики. — Не хватает трех. Сочту это за еще одну победу. С момента нашего соглашения прошло три дня, и с тех пор мы ни в чем не сошлись во мнениях. А еще особняк пытается меня убить. Я же просто хочу любить его, а он отвечает дождем из штукатурки и прячет веник и совок так, что их никогда не найти там, где их оставили. Стоит мне открыть окно в попытке избавиться от висящего прямо на уровне носа запаха лимонного универсального чистящего средства от пыли и всего-всего и отвернуться — как раздается дребезжение, и створка снова опускается. Прямо на мне каким-то образом растворились две пары резиновых перчаток, но, к счастью, запасы пополняются сами собой. На каминные полки в гостиной появляются новые пары, вместе с мазью, вылечившие мне волдыри на руках от той дурацкой лопаты. Уэсли методично обходит одну комнату за другой на втором этаже избавляясь сначала от всего сломанного, проржавевшего, просроченного, поврежденного водой и так далее. Только когда заканчивается явный мусор, он переходит к остальному. Я же решила делать всё и сразу, что в итоге привело к миллиону кучек поменьше, в которых почти невозможно разобраться. Мы постоянно сталкиваемся в дверях, в саду, с полными охапками вещей. Если что-то падает, никто не предлагает помочь другому» пытаюсь разглядеть, что он выбрасывает в контейнер. Но если еще и его половину дома проверять, уборка у меня займет годы. Каждый раз проходя мимо уэсли, я как на его вижу ту картинку из сна, где он стоит подаркой у входа в поместье, и смотрит мне в глаза так, будто я могу ответить на давно заданный вопрос. Или вспоминаю, как он шел рядом тем вечером из леса, такой надежный защитник, и это раздражает. Не хочу связывать нежные чувства с человеком, который днями напролёт только и делает, что хмурится мне в ответ. «Зачем тебе лоджия?» В какой-то момент не могу удержаться от вопроса я, натыкаясь на него в холле. «Почему у тебя в телефоне моя фотография?» Парирует он так быстро, будто сейчас как раз об этом думал. Ворча пробираюсь мимо, а он поднимается по лестнице. «Как же я рада, что оставила себе первый этаж!» Даже не представляю, что станет с его икрами от всего этого бегания туда-сюда по ступенькам. Кстати, бросаю взгляд украдкой, но он двигается слишком быстро. В следующий раз мы сталкиваемся, потому что он разобрал гардероб и теперь не может протиснуться с ним в дверь. Я могла бы помочь, но когда я боролась с ковром, пытаясь его скрутить, он-то мне не помог, а просто стоял и смотрел». Так что я прислоняюсь к стене в непринуждённой позе и наблюдаю. «Хм, какие-то проблемы, партнёр?» Он только фыркает, толкая сильнее. «Пожалуйста, постарайся не поцарапать косяк». «Почему это?» — закатывает глаза он. «Всё равно нужно покупать новый». «Ну что ж, тогда если поцарапаешь, сам и будешь ставить новый». «Не знаю, почему мне сегодня так хочется спорить». «О себе лучше подумай». — предлагает он. — Ты так неэффективно всё делаешь, смотреть больно. Я просто тщательно подхожу к вопросу. Что бы Вайлетт сказала, увидеть она, как ты обращаешься с её вещами? Так бессердечно. Мне казалось, упоминание Вайлетт заденет больную точку, но ему всё равно. Я сам ей чётко объяснил, что собираюсь делать с её вещами. Причём несколько раз, после того, как она сказала, что всё перейдёт ко мне. В любом случае, я её здесь не вижу. И это уже не ей разбираться с этим бардаком, а нам. Он украдкой бросает взгляд на потолок, но я всё равно замечаю, будто дух Ваюлет Ханабар крутится где-то там наверху, присматривая за нами. Может, это она заставила его споткнуться на лестнице, когда я завопила, что обнаружила его маленький секрет — остатки сэндвича с беконом, на что он, побагровев, огрызнулся, что это вегетарианский бекон. Я попробовала и тут же выплюнула. И правда. С гардеробом он возится уже целую вечность. Время от времени даже останавливается, раскрасневшаяся и взмокшая так, что рубашка местами потемнела. «Тебе помочь?» — спрашиваю. «Я просто ангел». «Нет». «Господи, вот же упрямец». «Да я и так не собиралась». «Знаю. Жду не дождусь, когда же ты в одиночку будешь вытаскивать бильярдный стол». Задираю нос повыше. Он и так-то был достаточно задран, потому что мне приходится запрокидывать голову как можно дальше, чтобы только посмотреть ему в глаза. Как грубо, что он даже чуточку не сутулится. Но сейчас мне нужно стать настолько выше, насколько возможно. Равный. Я оставлю бильярдный стол. Да ну! Со всей живностью, что там поселилась? Какой живно? Тут до меня доходит, и я морщусь а он почти усмехается. Я вижу, как уголки губ собираются приподняться, но он им не даёт. Дверцы гардероба распахиваются, и оттуда вываливаются ещё вещи. «О!» — восклицаю я, подбирая коробку. «Я же видела такое в рекламе!» Вытаскиваю проволочный массажёр для головы и внимательно изучаю. Похоже на сломанный венчик, но если запустить в волосы, это... «О, как приятно!» Уэсли с изумлением наблюдает, как моя прическа превращается в перекати-поле. «Это со второго этажа», — напоминает он. «Ты не можешь брать мой мусор». Мой внутренний енот тут же сердито надувается. «А ты тогда не можешь пользоваться моей кухней?» «На втором этаже есть мини-кухня. И вообще-то она в куда лучшем состоянии, чем твоя». В ответ я только давлю на гардероб всем весом, чтобы он стал еще тяжелее. Уэсли уворачивается от меня и, наконец, найдя правильный угол, протискивается вместе со строптивой мебелью наружу. «Спасибо!» — уже оттуда щебечет он. Я корчу рожицу в ответ. И вот оно. Снова это почти улыбка. Он борется с ней и выигрывает. Наверное, его кто-то заколдовал. Если он засмеется, то умрет. А что, вполне разумное объяснение». «Дело не в том, что он не рад моему обществу, а что он в прямом смысле умрёт».